Глава 36. Вообще, когда Рус говорил сестре, что всё происходящее к лучшему, то помимо того, что разрешится непростая и опасная ситуация с Лехом, имел в виду ещё и тот фактор, что армия, которую переведёт Пан, пригодится для отражения вторжения Авар. Но Авары после войны с Лангобардами сейчас сидели тихо. Ну что же, как говорится, если Гора не идёт к Магомеду, подумал князь. В общем, людей требовалось занять и в идеале так, чтобы у них появился прибыток. А то гонять народ туда-сюда без какого-то не было результата это не гуд. Вот Рус и послал их всех в набег. Хочешь спровоцировать Авар на ответное нашествие, пока при тебе армия? Поинтересовалась Эльмера. Хм. Слегка смутился Рус. Если честно, Уголек, то вообще не подумал о таком варианте развития событий. То есть просто набег? Ну да. А что до возможного ответного вторжения, то оно очень маловероятно. Пока не соберут армию, установится слякотная погода. Зимой. Шансов чуть побольше, но без пехоты идти к нам смысла нет. Подписать Лангобарда Фаваром не удалось. Значит, скорее всего, снова попробуют Ромеев напрячь. Вполне возможно, что прямо сейчас ведутся переговоры на эту тему. Брус поморщился. Отсутствие связи с агентами невероятно удручало. Точнее, связь имелась, но очень уж медленная. С помощью гонцов и оттого ненадёжные. Случись, что с ними в пути и всё. Может попробовать искровой передатчик замутить? Вроде там ничего сложного. Вдруг подумал он, одновременно удивляясь, что сразу не воспользовался данной возможностью. Так-то принципиальную схему узнал и даже ролики в интернете смотрел, но вот сделать самому. Мозг придется хорошо поморщить, а потом долго экспериментировать. Но надо. Даже такая ущербная связь. Даже если придется ставить многочисленные эстафетные станции, все равно лучше, чем ничего. Но пока договорятся, пока дойдут, уже весна с ее слякотью наступит. Так что только летом последует ответный удар. А армии уже не будет. Ну, тут как посмотреть, улыбнулся Рус. Что ты придумал? К началу лета я хочу создать Великое Вече. Прибудет куча вождей и глав родов со своими дружинами. Вот тебе и армия. Понятно. Но зачем тебе это Вече? Причин, помимо того, что таким образом у меня под рукой окажется дополнительное войско, хватает. Во-первых, я хочу, чтобы я стал паном не просто по факту очередности, а меня таковым утвердила великое Вече. Не понимаю. Всё просто. Чтобы никто больше не мог претендовать на этот титул, а то сыновей и паны еще хватает. Пусть они сейчас безывестны, но если в ситуацию вмешаются рамеи, подговорив и подкупив кого нужно, а они определенно вмешаются на каком-то этапе, то в самый неподходящий момент может начаться заметня. Сиё нам совсем ни к чему. А так, Великая Веча постановила, и идти против него уже бесполезно. Разве что новое созвать, но это надо сначала от меня избавиться. Чего я, конечно, постараюсь не допустить. Эльмера согласно кивнула. Во-вторых, я все-таки хочу провести реформу власти. Все в одних руках держать, в принципе, невозможно и не нужно. Делегировать часть полномочий аналогу Римского Сената. Назовем наш орган законотворчества, контроля и управления, думой. Вождям это понравится. На той и расчет. Если что-то пойдет с законами не так, то это не пан виноват а их собственные вожди, засевшие в думе. А ту их, а ту. А чтобы народ знал своих героев, организуем информационный листок, где помимо всяких новостей будет освещать работу их избранников. Кто такие законы предложил, кто поддержал, кто против и так далее, и тому подобное. Эльмера на это засмеялась. О да, это отличный способ воздействия. Глава СБ быстро осознала потенциал вброса нужной информации с помощью такого листка. Но быстро посерьезнее сказала «Только вот римский сенат плохо кончил. Пришли диктаторы, потом императоры, и всю власть подмяли под себя. У нас так же может случиться». «Может». Руснова вспомнил Польшу с ее парламентским бардаком, когда любой из депутатов мог заблокировать любое решение, выкрикнув «Вето». «Чтобы его не было, надо убрать право вето и все решения принимать либо простым большинством голосов, либо двумя третьими», – подумал он. Но это произошло от того, что римские правители не понимали роль такого органа власти, служить в том числе громоотводом для недовольства населения, и в итоге принимали все удары на себя. Аппетит, как известно, приходит во время еды, и сенаторы захотят больше власти. «Ну, тут уже правителю не стоит щелкать клювом, а если прощелкают, то будь он самодержавным, это его все равно не спасет от утери власти, и в этом случае». «Ну да, и известно, что будет хуже». «Верно, вплоть до распада государства. Есть надежда, что Сенат, точнее Дума, станет тем центром силы, что станет точкой кристаллизации и не даст развиваться государству. Не стопроцентная вероятность, но какая-никакая». Но доводить до такого, конечно, не следует. Так что всех правителей надо жестко учить работе с выборными представителями. Для чего наследниками объявлять никого придется, исключительно из старшинства, а проводить отбор на умственные и моральные качества. Хотя тут тоже не все просто будет. Кому доверить такой отбор? Родители предвзяты. Внешние органы. Там тоже люди и у всех свои интересы. Рус тяжело вздохнул. Выстроить идеальную систему власти по факту невозможно. Рано или поздно её начнёт мотать из стороны в сторону, как маятник. Плюс гнить изнутри. От этого никуда не деться. Так что нужно постараться заложить основы, что помогут выравнивать ситуацию. Что до набега, то тут всё прошло как по маслу. Авары, наверное, предполагали такую возможность. Потому в качестве буфера между собой и славянами поставили гуннов и горов. Южнее них по Тисе, до самого Дуная, стояла та часть Аваров, что пришла из Средней Азии, все эти таджика киргизы узбеки Иранолики, Авары заняли южные и восточные регионы по Дунаю, а европеоидные – северо-западную, то есть расположились там, где раньше жили лангобарды. Удар славян и их союзников получился столь сильным, что пробили не только гунагуров, но и среднеазиатов. Конечно, атакованные запросили подмоги, но пока она собиралась, начались дожди, и славянская армия вторжения, собрав трофеи в виде скота и пленников, почти без помех ушла домой. По итогу этого налета гунны и гуры фактически прекратили свое существование, как этносы, и больше не представляли хоть сколько-нибудь значимой силы. Остатки их поглотили среднеазиатские рода аваров, что также сильно пострадали от набега, и тем самым компенсировали свои потери. По первому снегу прибыли связные с плохими новостями из Константинополя. Неизвестно, что повлияло, может, набег славян с союзниками что-то сдвинул в переговорах, но авары в итоге договорились с ромеями, и император в обмен на отказ от выплат Дани в течение следующих пяти лет согласился выставить в помощь аварам новую двадцатитысячную армию.